«Расправа!» «Ведут!» — разнеслось над толпой. «Ведут!» Колька встал на носки, вытянул насколько мог шею, однако ничего не увидел, кроме затылков. Нашарил позади Светкины руки, скомандовал. «Свет, лезь на загорбок!» Хотел помочь и, забывшись, подставил обожженную в погребе ладонь. Боль отдалась аж в животе. Непроизвольно рванул руку к рту, подуть, но опомнился. Ее опоясывали три слоя повязки, наложенной матерью. Свет, а если так? Пригнулся, подождал, пока она вскарабкается, и начал осторожно распрямляться. «Ой, упаду!» – вскрикнула Светка. Возле них топтался костистый старик в залоснившейся, от времени железнодорожной шинели. Он разрешил. «Держись за мое плечо, дочка!» Колька вздрогнул от неожиданности. У старика был хотя и сиплый, но тем не менее явно женский голос. Вгляделся не старик, старуха. «Держись крепче!» — повторила та. Колька выгнул шею, спросил у Светки. «Ну? Ага!» «Чего ага?» «Держусь!» «Да я не об этом! Видно чего-нибудь?» «Видно. Ну? Немцы. Много. Табуретки тащат и стол. А им санна?» Светка молчала. «Сюда гляди, дочка!» – показала старуха-железнодорожница. Светка повернула голову, выдохнула, заикаясь. «Теперь вижу!» Донеслись грубые окрики немцев, начавших теснить ряды. Толпа колыхнулась и подалась назад кольку со светкой едва не сбили с ног выручила старуха соседка заслонила ребят костистой спиною но вот вокруг перестали пятиться и толкаться старуха отступила в сторону и колька обнаружил что они со светкой в первой цепи согнанных на площадь жителей городка конечно тех кто был на работе немцы не трогали на площади собрались старики женщины и дети сгрудились вокруг виселицы Она осталась с того дня, когда казнили схваченных на кладбище партизана и его дочь. Теперь солдаты приволокли сюда стол и три табуретки. Две поставили к столу, третью примостили между опорными столбами, подсвисавшей с перекладиной веревкой. К этой страшной табуретке конвой и подвел учительницу. День выдался морозный, а она стояла без пальто и без платка на седой голове. Без пальто и без платка однако по ее виду никто не сказал бы, что ей зябко. Да и вообще она держалась очень свободно, хотя руки были вывернуты назад и связаны, а с боков вплотную стояли конвоиры. Держалась так, будто вышла на большой перемене из школы, чтобы посмотреть, как ведут себя ее сорванцы. Истекут минуты отдыха, прозвенит звонок, и она снова вернется в класс, к своему столику, К журналу успеваемости, к дневникам, к мелу и доске на всю стену, на которой ей вечно тесно, к немецкой замысловатой грамматике, которую не столько приходится преподавать, сколько просто-напросто вдалбливать в головы этим непоседливым мальчишкам и девчонкам. День выдался морозный, а она стояла раздетая и не обращала внимания на холод, неторопливо и спокойно вела глазами по рядам согнанных на площадь людей. Седые волосы над бледным лбом были уложены высоким аккуратным валиком. Так обычно укладывала она их, отправляясь на занятия. Учительница вела глазами по толпе, и Колька ждал и одновременно страшился встречи с ее взглядом. Мнилась, увидит в нем упрек. Когда утром узнал о предстоящей казни, в самое сердце уколола мысль, что это он, Колька, виноват. Его глупое поведение в погребе обрекло учительницу на гибель. Во всяком случае, ему не следовало выпускать ее к фашистам, когда она пришла в себя после обморока. Надо было уговорить уйти вместе через подземный ход. «Одного не пойму», – услыхал Колька за спиной женский шепот. «Для чего людей сгоняют глядеть на все это?» «Ясно, для чего», – с горестным вздохом ответила другая женщина. Старуха-железнодорожница рядом с Колькой сипло кашлянула в кулак, приказала «Тихо вы!». Но, помолчав, внесла и свое суждение. «Надеются пристращать, а не поймут того, что, наоборот, еще большую ненависть к самим себе в народе разбудит". Тем временем солдаты, которые принесли стол и табуретки, раскрутили бумажный рулон и пришпилили образовавшуюся ленту к перекладине. «От столба до столба». На бумаге чернела надпись на русском языке «Акция Возмездия». После этого один из немцев вскарабкался на табуретку, что стояла под перекладиной, достал из кармана шинели коричневый булыжник, принялся водить им по свисавшей веревке. «Чего это он делает?» – дотронулся Колька до старухи-железнодорожницы. «Петлю мылом натирает, чтоб видишь...» Не заело ее, когда вешать начнут. Из примыкавшего к площади здания бывшего горсовета, где с приходом немцев разместилось казино, вышли несколько офицеров. Они приблизились, переговариваясь к виселице. Двое устроились на табуретках за столом, остальные расположились полукругом, стоя. В одном из сидевших Колька узнал коменданта. Второго он прежде в городке не встречал. Этот второй, раскрыл, не снимая перчаток, кожаную папку, принялся громко читать. «Немецкое командование пригласило вас на эту акцию возмездия, чтобы вы своими глазами видели, как будут караться все те, кто...» Дальше говорилось о том, что учительница обвиняется в связи с партизанами и в передаче им секретных документов немецкого командования. В соответствии с законами военного времени Обвиняемая заслуживает самого сурового наказания – смертной казни. Когда кожаная папка захлопнулась, комендант поднял на толпу тяжелые веки. «Ферштейн Зи!» Толпа молчала. Комендант повернул мясистое лицо к виселице, кивнул солдатам. Конвоиры подхватили связанную учительницу под локти, подняли на табуретку. Потом один из них вскочил на ящик из-под сигарет, Набросил на шею ей намыленную петлю. «Верьте в победу!» — крикнула вдруг учительница. «В нашу победу!» Немец резким пинком выбил из-под ног у нее табуретку. Колька в страхе зажмурился и, зажмурившись, услыхал рядом с собой отчаянный всплеск. «Верим!» Не сразу осознал, что голос принадлежал Светке. «Верим!» Повторила она. Открыл глаза и увидел двух автоматчиков, метнувшихся на голос. Но тут их заслонила костистая спина старухи-железнодорожницы, а чьи-то проворные руки потянули назад и Светку, и Кольку, за которого она уцепилась. Потянули, принялись протискивать, проталкивать сквозь ряды, пока не уторкали в самую глубину, в гущу толпы. Разве же можно, к бездумно нарожен?» Донесся осуждающий шепот. Сказанное было обращено к Светке, но сама Светка не успела ничего возразить на это. За нее ответила гневно старуха-железнодорожница. «Молчать да в щели по тараканье забиваться, то как раз немчури и надобно, того и ждет от нас».